о несчастном Терриэле. А за миллион лет до этого, в той самой школе, с которой меня за непокорство убрали, по сокращению штатов, был у меня ученик, который, казалось, не отойдет от меня никогда. Вадим. Был из очень простой и неполной семьи. Мать его работала поваром в школьной столовой. В его классе я вела факультативный курс по своей теме «Поэзия народов СССР». Мы изучали «Витязя в тигровой шкуре». Почему-то на факультатив занятий необязательно. Ходила уйма народа, целый выводок семиклассников во главе с мальчиком-грузином Гиви. А когда решили поставить поэму на сцене, и я сделала ее инсценировку, тут уж к нам присоединились даже некоторые старшеклассники, из которых выбрали главного героя Тариэла. Гиви изображал «Витязя-автандила». Если скороговоркой рассказать ход последующих событий, то было так. Терриэл от испуга по беззаботности на спектакль не явился. Его срочно вызвала заменить девочка-семиклассница, по ходу репетиции запомнившая текст. Читала она его прекрасно, и шотландский плед на ней по временам смотрелся как настоящая шкура. Только вот ее девчоночий голос и повадки. Они не могли не вызвать в публике некоторого оживления, кое-кто из зрителей даже похохатывал. Героем дня наравне с бесстрашным терелом Мариной стал и Вадим. Он исполнял роль ведущего и посему должен был выучить наизусть чуть ли не всю Руставелевскую поэму.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 забыв свои страдания любимый грезит он пламенеет он в разлуке беспредельно вступлен подчиняется смиренно той в которую влюблен перевод за боллоцкого так и кажется что вадим усвоил некоторые средневековые принципы Был он моим верным рыцарем на протяжении многих лет. Закончил финансовый институт, прошел через армию, начал работать сначала на мелких должностях в банке, после перестройки стал аудитором, принялся разъезжать по стране с опасными ревизорскими командировками. И все это время звонил, приезжал, приносил в невероятных количествах цветы и фрукты, «Мой ученик», — объясняла я знакомым, показывая настатного сероглазого юношу, объяснила мужу, когда Вадим, как обычно без предупреждения, нагрянул в гости через несколько лет после моего замужества. Женитьба самого Вадима оказалась не очень удачной, хотя Катя мне сразу понравилась, показалась чем-то на него похожей, такой же худенькой, сероглазой и, несмотря на внешнюю разговорчивость, закрытой. Но что-то у них не заладилось, причем так серьезно, что все мои попытки примирить Вадима с Катей сталкивались с его железным никогда». Катя в трубку плакала, говорила, что виновата, что сильно его обидела. Короче, они разбежались, И однажды зимой, после прогулки по заснеженным, превратившимся в сказочное царство чистым прудам, Вадим сказал, что ему больше ничего не надо, что он всю жизнь будет моим рыцарем. «Что-то у тебя столько еще впереди», — испуганно увещевала я. «Вон сколько девушек вокруг, на тебя оглядываются, тебя ждут». «Я знаю это состояние романтической влюблённости, сама в юности его испытала. Ну и что? Романтическая влюблённость — это одно, а любовь, семья — совсем другое. И, поверь, одно другому не мешает». Вадим медленно качал головой, словно и вправду поставил крест на своей личной жизни. «Долгие годы, проведённые мною в Италии и в Америке, Вадим продолжал бывать у нас в московском доме. Теперь он приезжал к моей сестре. И так же, как когда-то мне, привозил ей килограммами фрукты и охапками цветы. А потом неожиданно исчез. Как была бы я рада узнать, что он жив-здоров, женился, родил детей, что все с ним в порядке. Сегодняшняя московская жизнь, особенно в ее финансовой сфере, совсем не небезопасна. Но я все же надеюсь, что ничего страшного с ним не приключилось. И молчит он по каким-то своим внутренним причинам. Все время жду, продолжаю ждать, что он появится или подаст знак о себе, мой пропавший бесследно многолетний молчаливый Митшнур. Сама я в студенческие годы была безнадежно и романтически влюблена в профессора. Он преподавал старославянский язык и чувствовал себя, как казалось, не очень уютно на преподавательской кафедре среди великовозрастных невнимательных вечерников, довольно молодой, лысеющий в очках с закрытым и очень серьезным лицом. Проходя коридором мимо сплошь курящих студентов, Он почему-то всегда останавливался возле нас с сестрой, неожиданно начинал по-мальчишески улыбаться, чего весь его облик необъяснимо менялся, в сторону молодости, интересности, и обязательно задавал какой-нибудь каверзный, как мы считали, вопрос. «А вы почему не курите? А вы не с узбекского отделения?» – существовало и такое. «А где ваш приятель?» – с нами частенько стоял однокурсник Романа. Мы терялись, не зная, что ответить, и как по команде краснели, особенно я. Сестра, мне казалось, не испытывала таких же романтических чувств к профессору. И что существенно, я ей о своих никогда не говорила. Но мимолетные странные разговоры были у нас только... в начале первого курса. Профессор, несмотря на свою рассеянность и погруженность в науку, мало-помалу научился нас с сестрой различать и стал выделять на своих семинарах. Нам приходилось серьезно к ним готовиться, и это давало плоды. Профессор обращался исключительно к нам с разными сложными, вполне научными вопросами. Остальные семинаристы могли отдыхать. И отдыхали, занимаясь своими делами. Такого блаженного чувства причастности к чему-то высокому, труднопостижимому, как на тех семинарах, я, пожалуй, никогда не чувствовала. С тех пор люблю старославянский, люблю неадаптированную науку, люблю свободный полет ума. «Есть любовь высоких духом отблеск высшего начала», — сказал грузинский поэт. «И я верю, что когда-нибудь это высшее начало коснется меня своим крылом». Представьте себе, маленькая студенческая аудитория, заглядывающая в комнатенку свой снастиш открытое окно, майские, пахнущие сиренью вечер, и в свете ярких ламп вдохновенный профессор перед темной доской выводит мелом цепочку слов, от санскрита до одного из тюркских наречий. И позади уставших за день зевающих и задремывающих студиозусов на самой последней партии, Юная особа с бесконечным вниманием, следящая за проступающими на доске волшебными знаками и чутко ловящая божественно невразумительные пояснения, обращенные через голову студиозусов прямо к ней. Уверяю вас, они, эти божественно невразумительные пояснения, казались юной особе сладчайшей музыкой и даже объяснением в любви «О, моя юность!». Элемент влюбленности – одна из притягательных составляющих учебного процесса. То, что когда-то называлось обожанием, идеальные и романтические чувства к учителю, учению не только не мешает, но косвенно способствует. Мне кажется, не случайно в дореволюционных женских гимназиях и на высших женских курсах преподавали молодые мужчины, а к мальчикам в дворянских семьях нанимали бон и гувернанток.